в стали среди врачей. Она тоже всунья подозрений. Я слышал о так насчёт врачей. Так и знал. В России и наркотики это запретная тема. Среди врачей имеется умеренное число наркоманов, это не секрет, как не секрет и то, что самоубийство среди врачей явление довольно обыденное. Ну, не стоит же такой известный классический синдром врача и его сына, в случае когда сын становится наркоманом, а врач удобный предмет его потребности в наркотиках. Но о таких ещё говорить не принято. В России не В России в не подозрения, сказал Хэммонд. Насколько я знаю, а никто не увольнялся из больницы, кроме не сестёр, в суритаж, в общежитиенибудь. "Патрик, как ты располёлся? С чего бы? Неужто ты имеешь отношение к той девице?" Основания связывать это два случая нет никаких. «Ну, это было бы занятно, чисто теоретически. Я позвоню тебе, если узнаю что-нибудь новое». Мы подошли к двери, и изнутри доносились звуки веселья, звон бокалов, разговоры, смех. «Желаю тебе удачи!» — сказал Хэммонд. «Очень хочу, чтобы войну выиграл ты». «Я тоже». Вечер давал Джордж Моррис, старший ординатор Слинковинской больницы. Морис Бетаншева-Владимировы собирался заняться частной практикой, так что это было нечто вроде дебюта, устроенного им самому себе. Отставлен приём был великолепна. Гостей окружили невероятным комфортом, который, вероятно, стал хозяином в хорошую копейку. Мне это напоминало роскошные банкеты, которые дают фабриканты, готовясь выпустить новый продукт или заняться новой отраслью производства. И в неком смысле то же самое происходило и тут. Жорж Моррис, 28 лет от роду, имеющий жену и двух детей, увяз в долгах. Любому врачу на его месте просили бы та же участь. Теперь он собирался из этого положения вылезать, для чего ему нужны были пациенты. То есть, чтобы их к нему посылали, чтобы его им рекомендовали. Короче говоря, он нуждался в расположении помощи врачей, пользующихся в городе известностью. Это вот Тимон, и на приглашал их к себе домой в количестве 200 душ и теперь накачивал лучшими алкогольными напитками, какие только ценил Даставрис, и кормил до отвала лучшими закусками, какие только нашлись в лучшем ресторане. Мэрис, поскольку я был всего лишь патологоанатомом, не рискомо я смог получить приглашение на этот приём. Я ничем не мог быть Морис уполеден. Поtelegram, атами имей две дело с трупами, а трупом уже. Никого не рекомендуешь. Морис пригласил нас в горек, потому что дружески к нам относился. По-моему, на этом приёме мы были у него единственными друзьями. Яглядился постороннам. На него были заведующие отделениями большинства крупных больниц города. Присутствовали также ординаторы и жёны. Жёны сбились в кучу. В углу и говорили о детях, врачи рассовали останек в несколько кучек по мельче, по признакам принадлежности той или иной больницы, к той или иной болезни, кто или инаспециалистский. В одном углу Эммилл аспан говорил о специфиме пониженных дост и ячении гиперфункции щитовидной железы, в другом Джонстон говорил о пятёночном давлении. Ещё дальше можно было услышать, что Ньюстон бормочет наслую излюбленную тему о бесчеловечности лечения депрессивных форм шизофрении электрошоками. Оттуда, где толпились жоны, время от времени вносили в статьи слова как прививка или литрянка. И среди сти присутствовавших на этом вечере только один человек мог оказаться мне по леден Фриц Вернер. Но его что-то в нём было видно. Я слонялся из комнаты в комнату, высматривая его. Расскаживая среди гостей, я слышал обрывки анекдотов и разговоров. Вечер потекал, как и всегда, в домах врачей. Слышали про французского биохимика, у которого родились близнецы? Он одного крестил, а другого оставил в качестве контрольной единицы. И все равно у всех у них рано или поздно развивается бактериения. А что вы хотите от человека, который учился в колледже Хопкинса? Конечно, я не знаю. Можно выправить газы крови, но ведь этим кровообращению не поможешь. Конечно, он насвистался. Хлоп, не насвистался.